Сара Макрам. «Полюби деньги, деньги тебя любят». Как всё начиналось. Однажды я выполняла упражнение в конце главы маленькой книги Марии Клэр Карлайл под названием «Как стать магнитом для денег». Последним заданием было написать ответ на вопрос «Что деньги хотят сказать мне?». Я села выполнять задание, хотя сильно сомневалась, что напишу хоть что-нибудь. Каково было моё удивление, когда я обнаружила, что просто автоматически двигаю ручкой, сама не осознавая, о чём пишу. Я написала почти целую страницу, а затем остановилась. Прочитав написанное, я была глубоко тронута и одновременно шокирована этим посланием. Настолько оно было мощным и в то же время ласковым. Последующие несколько дней я брала в руки тетрадь и перечитывала вновь и вновь написанные мной слова. Затем я решила попробовать снова и обнаружила, что пишу еще и еще. Самый интересный стиль письма настолько отличался от моего собственного, что я точно знала, эти слова были написаны не мной. Сегодня множество книг и сайтов рассказывают нам о явлении ч е н н л и н г а о медиумах и тех посланиях, которые они получают от существ из других миров или измерений, в некотором смятении я решила опубликовать эти записи, не будучи уверенной в том, что хочу ли я в дальнейшем работать в этой сфере. Однако я чувствую, что информация настолько проста и ценна, что было бы жаль не поделиться ею с другими. Что-то из написанного будет вам знакомо, однако в книге есть и новые послания, которые до этого нигде не встречались. Как мудро использовать эту книгу? Начиная писать эту книгу, я думала, что читателям будет легко следовать всем ее советам, а результаты придут естественным образом. Спустя 7 лет я могу сказать, что это одновременно и верно, и неверно. советах, которые дают деньги, мне нравится то, что по своей сути они простые и очень п р и в л е к а т е л ь н ы Кому бы не хотелось иметь всё, что не пожелаешь, особенно то, что не можешь себе позволить. Или получать удовольствие и зарабатывать на этом деньги. Однако в то время, как получать удовольствие легко, изменить привычку быть излишне серьёзным может быть очень сложно. А это именно то, что нужно сделать в первую очередь. Постепенно на своем опыте я поняла, хотя книгу очень легко можно осилить за пару дней, вдохновившись написанным, но для того, чтобы извлечь из книги максимальную пользу, подход к ней должен быть совершенно иным. Результаты действительно приходят сами собой, когда вы следуете приведенным здесь советам, но не всегда легко следовать им должным образом. Чем больше я изучаю написанное в этой книге, тем больше понимаю, что кажущаяся простота обманчива. Каждая инструкция сама по себе проста, как простые действия, которые нужно выполнять. Но мы потрясающе хорошо умеем избегать перемен. Сколько отговорок мы можем придумать ради того, чтобы пока не заниматься этим. Или, как часто мы говорим, я обязательно займусь этим позже. А вот только позже не наступает. Поэтому, если вам откликается то, что написано в книге, и вы хотели бы освоить описываемый здесь новый подход, я рекомендую вам посвятить изучению много времени и неоднократно возвращаться к прочитанному. н а п о м и н а я себе практиковать приведенные здесь техники. Изучайте информацию небольшими порциями, осваивайте ее, не пытаясь проглотить разом всю книгу, иначе вы практически ничего не добьетесь. На то, чтобы овладеть одной простой инструкцией, может уйти два или три месяца, особенно поначалу. Но награда, которую вы в конечном счете обретете, будет гораздо ценнее, чем все деньги, которые она вам принесет. Ведь мудрость бесценна, а именно она и есть тот приз, который вы получите, изучив новый подход. Как только вы лучше познакомитесь с этим новым методом, скорость его действия увеличится, и вы начнете пожинать плоды во всех аспектах жизни. Поэтому не отчаивайтесь, если поначалу будет сложно, и процесс будет идти медленно. Упорство и твердое намерение изменить себя гораздо сильнее н а и х у д ш и е привычки. Более того, предложенную здесь информацию стоит изучить еще и потому, что полученные знания вы сможете применять в любой другой сфере своей жизни. Сара Макрам. О переработанном издании. Через несколько месяцев после окончания работы над первым изданием книги «Полюби деньги, деньги тебя любят», я решила снова поговорить с деньгами. Я написала много дополнительного материала, и некоторая его часть показалась мне очень важной. Я также задала вопросы о новой валюте. Мысль о новой валюте начала приходить ко мне после издания первой книги, когда в своих размышлениях я вновь и вновь возвращалась к тому, что рассказывали мне деньги. Все новые главы я включила в это издание книги. Остальное за вами. Некоторые люди тоже начали беседовать с деньгами и получили схожий с моим опыт. Что удивительно, так это характерный стиль всех полученных ими сообщений. Попробуйте и вы, очень здорово иметь такие яркие отношения с энергией, которая лежит в основе нашей жизни.